что глаз не мог заметить обмана. Искусный архитектор, которого принц привлёк на свою сторону, выполнил эту работу столь же старательно, сколь и секретно. Влюбленная Энрика проникала иногда в спальню своей любезной, но не злоупотребляла ее расположением к нему. Если она и совершила неосторожность, позволив ему тайно являться в ее покое, то сделала это только после его заверения, что он никогда не потребует от нее ничего, кроме самых невинных милостей. Однажды ночью он застал ее в большой тревоге. Она узнала, что Рожер очень болен, и что он вызвал к себе сифреди как великого канцлера королевства, чтобы сделать его хранителем своего духовного завещания. Она уже видела на троне своего милого Энрико,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 хотя и не имел особых оснований для печали. Узы крови заставляли его жалеть властителя, смерть которого приносила ему корону. Бианка не знала еще всех несчастий, которые ей угрожали. Приехав однажды в замок Бельмонте по каким-то важным делам, Конетабль Сицилии увидел ее, когда она выходила из апартаментов отца и был поражен ее красотой. На следующий же день он попросил ее руки у Сифредди, который дал свое согласие. Но из-за болезни короля, приключившись в это самое время, брак был отложен, и отец ничего не сказал о нем Бианке. Как-то утром, кончая одеваться, Энрико с удивлением увидел Леонтио,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 «Мудрый Сефредди, я продолжаю по-прежнему считать вас своим отцом. Вменяю себе во славу пользоваться вашими советами. Вы будете больше царствовать в Сицилии, чем я». С этими словами он подошел к столу, на котором стоял письменный прибор, и, взяв чистый лист бумаги, подписал внизу свое имя. — Что вы собираетесь делать, Ваше Величество? — спросил Фредди. — Доказать вам свою благодарность и свое уважение, — ответствовал Энрико. Затем принц протянул бумагу Бианке и сказал, — Примите, сударыня, этот залог моей верности и той власти, которую я вам даю над своей волей. Бианка краснее приняла бумагу и отвечала Энрико.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 очень огорчённой смертью рожеры им полагалось выразить друг другу сочувствие по поводу кончины монарха с чем оба справились вполне успешно однако энрика с большей холодностью чем констанца которая несмотря на семейные распри относилась к принцу без всякой ненависти он уселся на трон а констанца поместилась рядом с ним в кресле стоявшим несколько пониже. Вельможи королевства расположились по бокам в соответствии со своим рангом. Церемония началась, и Леонтио в качестве великого канцлера и хранителя королевского завещания вскрыл этот акт и принялся читать вслух. В духовные говорилось, что Рожер за неимением детей назначал наследником старшего сына Манфреда, с тем, чтобы он сочетался браком с принцессой Констанцией. В случае же его отказа от руки, означенной принцессы, Энрико устранялся от трона, а корона Сицилии должна была быть возложена на голову его брата, принца Пьетро, с тем же условием. Эти слова потрясли Энрико. Он ощутил невообразимое огорчение.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 перебил канцлера. «Леонтио, вспомните о бумаге, которую Бианка вам...» «Вот она, государь», торопливо прервал сифреди принца, не дав ему объясниться. «Вельможа королевства», продолжал он, показывая бумагу собранию, «убедятся из этого акта, скрепленного августейшей подписью вашего величества, в чести оказанной вами принцессы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 вызвали всеобщее ликование в тайне разрываввшие сердце монарха. Констанция, которую чистостолюбие и нежные чувства побуждали больше чем кого-либо участвовать во всеобщем веселье, воспользовалась этим моментом, чтобы высказать принцу свою благодарность. и Андрика тщетно пытался себя пересилить он выслушал любезные речи принцессы с таким волнением и был так смущен,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 огласил перед собранием. Но в то самое время, когда он настолько изменил самому себе, что обещал на ней жениться, в залу совета вошла Бианка. Она явилась по приказу отца исполнить свой долг перед принцессой. И при входе до слуха ее долетели слова Энрика. Вдобавок Леонтио, желая отнять у дочери всякие сомнения относительно постигшего ее несчастья, сказал, представляя ее Констанце, «Дочь моя, выразите ваше почтение королеве. Пожелайте ей сладость цветущего царствования и счастливого брака». Этот жестокий удар сразил несчастную Бианку. Она тщетно попыталась скрыть свои страдания. Лицо ее попеременно то краснело, то бледнело, и она дрожала всем телом. Тем не менее принцесса не возымела никаких подозрений. Она приписала нескладность ее приветствия замешательство юной особы, воспитанной в уединении и непривычной ко двору.